Глава двадцатая. Элла и Авар встретились с Кнутом ближе к обеду. Еще утром до встречи с колдуном они договорились, как действовать. Элла вручила изумрудный клубок желтоглазому, и тот спрятал его в кармане, что висел позади на поясе. Вряд ли Кнут станет искать его там, а заклинание поиска к клубку применить невозможно. Решили идти к кратеру, как ни в чем не бывало, а там авар должен будет отвлечь кнута, а Элла — вытащить клубок учителя из сумки. Хоть раз применить умение не попадаться — с пользой. Дальше дело будет за Телер-Керином. Путники двигались к тропе, когда колдун вышел им навстречу. Пахло прелой листвой, и пригревало солнце, будто бы вокруг не разгар осени, а самое начало лета. Все портил ветер, холодный и хлесткий. Он бил по лицу, стоило только выйти на открытое место. Кнут поздоровался, и Элла, рассмотрев учителя с ног до головы, заключила, что ему мир мертвых обошелся дороговато. Нет, она... по-прежнему ощущала присутствие его силы, его уверенность в каждом шаге, но усталая улыбка кнута больше походила на оскал, а огонь в глазах — на погребальный костер. Яркий, жаркий, но безрадостный. Колдун указал направление, и они втроем потащились к горной тропе. Шли молча. будто стараясь не потревожить обитателей окрестностей. В какой-то момент Элла вдруг почувствовала себя преступником, что идёт к месту своей казни. Впереди шагал Кнут, позади Авар, и ей представилось, что спутники не дадут свернуть с тропы, как бы она этого ни хотела. На мгновение страх сковал её мысли, но Элла отмахнулась от него. Не может же в самом деле Авар предать её? Да и зачем ему это? Они вышли к указателю на подъём на закате, разбили лагерь на поляне у подножия Горла богов. Вверх вела узкая тропа, идти по ней в темноте значило подвергать себя опасности. К тому же Тель Аркерин ещё не подал голоса после туманного леса. Пока готовили ужин из свежего запаса провианта, что был у кнута с собой, Элла поведала учителю о своих неприятностях с листовиком. Она до последнего надеялась, что старик сам предложит пожертвовать своим клубком. Напрасно. Тот лишь отмахнулся. «Ерунда, Элла! Если бы ты не прохлаждалась, а училась, пока жила в моем доме...» Ты бы заметила оранжевую книжицу. Там рассказано про всех древних существ и про листовика тоже. Колдун помешал похлёбку и ухмыльнулся. Так вот, там описан способ избавления от проклятия. Нужно только, чтобы малахитовый листик был при тебе. Элла улыбнулась, а потом нахмурила брови. А ты не врёшь? Не вру, спокойно ответил Кнут. Честнее было бы добавить, что он просто не договаривает. Избавиться от проклятия можно было только в день весеннего равноденствия, но колдун предпочёл промолчать об этой мелочи. Вернулся Авар и подкинул в костёр дров. Уселся рядом с Сэллой, протянул руки к огню и посмотрел на старика. «Что будем делать, Кнот?» Колдун снял котелок с огня и поставил его на камень около костровища. Пожал плечами. «Точно не знаю. Надо заманить Тель-Аркерина к кратеру». Он прихватил ложку похлебки и, запихнув ее в рот, одобрительно закивал головой. «Потом надо кинуть клубок в кратер. Если верить легендам...» Теляр Кирин прыгнет за ним. У нас две попытки. Элла нахмурилась. Колдунт, поймав её взгляд, махнул рукой. Брось, девочка. Есть другой способ помочь тебе. В книге всё подробно описано. А что за книга? поинтересовался Авар. Первородные существа начала времён. не задумываясь, ответил Кнут. Желтоглазый благодарно кивнул, попутно решив спросить у отца, знает ли он что-нибудь об этом. Элла смягчилась и согласно закивала. "Уговорил. И изумрудный клубок тоже будет приманкой". Она улыбнулась колдуну. Авар поймал её взгляд, надеясь образумить подругу. Но Элла сделала вид, что не заметила его недовольства. Желтоглазый посмотрел на Кнута. Отец рассказывал, ты был около кратера не так давно. Что там? Калдун пожал плечами. Он поднимался на вулкан года 3 назад и уже очень плохо помнил подробности. Что там может быть? Большая дырка, из которой валит пар. Кнут потянул себя за бороду и потрогал ладонью котелок, но быстро отдёрнул руку. Я обошёл её вокруг меньше, чем за полдня. Деревьев нет, всё покрыто застывшим камнем, скользко. Вверх ведёт узкая тропа. Она вполне безопасная, но надо смотреть под ноги. Иногда попадаются трещины, из которых бьёт кипяток. Ближе к земле растут кусты, которые мешаются под ногами. Все. Идти недалеко. Я потратил день. Только я поднимался со стороны моря. Там склон пологий, но длинный. Значит, и мы за день дойдем?» Улыбнулся Авар. «Ага. А если лес выпустит Теляр Кирина, то и за полдня управимся», — вздохнула Элла. Мужчины невесело хмыкнули. Еле в тишине. Элле хотелось расспросить колдуна о мире мёртвых, но учитель отвечал нехотя, и разговор закончился толком не начавшись. Улеглись спать уже, когда звёзды ясно виднелись на небе. Элла никак не могла заснуть. В присутствии кнута она не решалась привычно нырнуть Авару под бок. А без него было холодновато. Приятель отдал ей свой плащ, но он больше защищал от дождя, чем не давал замёрзнуть. Девушка с тоской вспоминала об оставленной в лабиринте торбе. Там лежал плащ, тоже не слишком тёплый, но для середины осени в самый раз. С завистью посмотрела на кнута. Колдун времени даром не терял. Пока дожидался спутников, разжился теплой накидкой, пусть невзрачной, зато с шерстяной подкладкой. Элла долго смотрела на тлеющие угли костра, а потом, наплевав на приличие, прихватила плащ и отправилась к овару. Рыжий собрат без слов принял ее в объятия. Судя по леденющим рукам, ему тоже не хватало подруги. Он чмокнул её холодными губами в висок и прошептал: "Знаешь, о чём я мечтаю?" "О чём?" в тон ему поинтересовалась Элла, натягивая плащ по самый нос. "О подушке", поделился рыжий собрат и крепче прижал подругу к себе. "Подушка тоже хорошо", ответила ученица колдуна, позевывая. "Но одеяло нужнее". Спи, дитя повелителя неба. И ты, дочь демона, элли снился странный сон. Она шла к кратеру вулкана, но никак не могла подняться на вершину. То она сползала вниз, влекомая большой льдиной, то её смывало потоком грязной воды, то камни преграждали дорогу. Каждая неудачная попытка стоила ей какой-то части тела, и в конце концов она поняла, что не может идти вперёд, потому что у неё больше нет ни рук, ни ног. Проснулась от страха, обрадовалась, что всё было не на самом деле, посмотрела вокруг. Занимался рассвет. Где-то пел жаворонок. Элла прислушалась, не показалось ли ей Серо-коричневые птицы еще не покинули окрестности горла богов, но для пения время неподходящее. Нет, это действительно заливался он. Как странно. Ученица Кнута улыбнулась. Здравствуй, новый день. В ответ ей раздался противный режущий звук. Телеркерин вырвался из туманного леса. Мужчины подскочили мгновенно. Встречаться с Телли Аркерином лучше у кратера. На узкой тропинке сладить с ним не удастся. Еще заспанные и неповоротливые они с неохотной торопливостью собрали вещи и двинулись к тропинке наверх. Элла вздохнула. Она с обреченной мрачностью осознала, что сегодня все решится. Мир либо улетит в бездну небытия, либо обретёт надежду, и ей придётся помочь миру сделать выбор. Солнечные лучи ещё не до конца разогнали утренний туман, когда путники начали восхождение. Кнут вышагивал впереди, за ним следовала ученица, а Авар замыкал шествие. Двигались быстро, задорно хрустя зелёными кислыми яблоками вместо завтрака. Изредка до них доносился то ли виск, то ли рык, то ли аркерина. Судя по нему, монстр стремительно приближался. «Интересно, отчего он такой громкий?» — поинтересовалась Элла в очередной раз, прогоняя ощущение, что из ушей вот-вот пойдет кровь. «Сто раз бы поймал нас, если бы не этот его боевой клич». «А ты не чувствуешь, Элла?» Спросил Колдун, не оборачиваясь. Вздохнул. Хотя куда тебе? Затем смягчился и пояснил. Он забирает силы, не оставляя почти ничего, даже посох после его криков, бесполезная палка. Элла ухмыльнулась и замедлила шаг. Авар легконько похлопал её по плечу, побуждая ускориться. Я решила, что это я не умёха. поэтому и посох не отвечает», — радостно заявила ученица-колдуна. Приятно было знать, что во всех последних магических неудачах виноват Тель-Аркерин. «Точно не у Меха», — остудил Кнут энтузиазм ученицы. «Но, честно говоря, ты не безнадежна. Сколько дней монстр идет по пятам, а ты еще жива». Кнут рассмеялся в голос. Элла поёжилась, подумалась вдруг, уж не сошёл ли учитель с ума. Колдун оглянулся и подмигнул ученице. Когда мы отправим нашего друга домой, я отдам тебя другому учителю. Для меня ты слишком много, а главное, бесполезно суетишься. Элла пропустила его замечание мимо ушей. Помолчали, мерно вышагивая вверх по тропинке. Вдруг Кнут дёрнул головой, будто что-то вспомнил. Не смотри ему в глаза, кратчевым тоном посоветовал он. Всё так же глядят только вперёд. В них отражаются твои страхи, а это отнимает силы и парализует волю. Аваро задачено сдвинул брови. Что в конце концов происходит в голове у старика? который из легенд ты прочитал об этом кнут? громко спросил желтоглазый, наклоняясь через плечо Эллы. Калдун громко вздохнул. Я узнал это на собственном опыте. Сначала мне показалось, у него нет глаз, но потом я понял, прежде теляркерин изучает себя, чтобы больнее ударить. Авар тяжело вздохнул. В порыве злобы боги сотворили нечто ужасное. Среди живых Толяркерину не место. Тропинка стала сужаться и петлять. Деревья вокруг превратились в кустарники, а после и вовсе исчезли. Лишь изредка попадалась стланниковая сосна. Если до этого наклон был незаметен, то сейчас ноги ощутили и его. Дорожка забрала влево. стало пыльный и местами скользкой. Элла сосредоточенно смотрела под ноги, лишь бы не упасть. Снова завяжал таль аркерин, и девушка привычным движением заткнула уши. Надо бы бояться, но страх куда-то улетучился, осталась только усталость. Вероятно, так же себя чувствует зверь, которого наконец настигли охотники. Бороться больше невозможно, и смерть кажется избавлением. Авар тронул плечо подруги. Посмотри. Девушка подняла глаза и ахнула. У подножия вулкана лежал бескрайний лес, ещё зелёный, с тонкими золотыми прожилками, но уже не такой свежий, как в начале лета. Элла сделала глубокий вдох. Вот бы взять и полететь почувствовать себя свободной птицей, парящей над бесконечными изумрудными просторами. Как бы хорошо было, прикрыла глаза. Вырвавшейся из-под земли струя воды обожгла ей бок, будто кто-то неведомый смачно огрел хлыстом. Девушка охнула, сделала шаг в сторону и непременно упала бы, но Авар схватил её за руку. "Ажпаренные кони!" прорычала Элла. "Скорее, ажпаренные маги!" усмехнулся Кнут. "Я предупреждал, тут такое сплошь и рядом". Элла потёрла бок. Кожу под платьем жгло неимоверно. Колдун тяжело вздохнул. И осторожно провёл рукой около обожжённого бока ученицы. Стало легче. Девушка улыбнулась. Спасибо. Кнут снисходительно ухмыльнулся. Не за что. Он совсем рядом. Если будем идти медленно, нас сожрут раньше, чем мы дойдём до кратера. Элла внимательно посмотрела на учителя. и поняла, как именно Тель-Аркерин побеждал всех тех, о смерти которых слагали легенды. Монстр брал измором. Какой бы мощью ни обладал чародей, чтобы восстановить силы, требовалось время. Страж обители Нитии преследовал возмутителя спокойствия и постоянно отнимал накопленное. Чародей приходил в себя, думая, но его грабили снова и снова. Источник иссякал, приток силы становился медленнее, и в этот момент Тель-Аркерин приступал к решительным действиям. Он атаковал страхом, не тем страхом, который заставляет сидеть дома в темное время суток, а тем, что рождает неуверенность в себе, в своих возможностях. Сила не терпит слюнтяйства, ей нужна отвёрдая рука. Она не послушна тому, кто боится рисковать. А монстр заставлял Черадея сомневаться, хватит ли мощи на очередное деяние, размышлять, стоит ли тратить что-то сейчас или лучше оставить на потом. В решительный момент раздумья всегда играли злую шутку. Кнут ещё не сомневался в себе, но уже тщательно взвешивал, что лучше: сделать что-то или сохранить силы на завтрашний день. Элли было проще. Она верила, источнику авара есть чем поделиться, ды да и умело не всё. К тому же у неё складывалось ощущение, что виск теляркирина на неё действуют меньше, чем на учителя. Если ей только резало уши, колдун выглядел так, будто из него живого внутренности вынимают погоне действовала и на авара как них рабрился сын искала как не травил байки про защитное заклинание отца что должно было один раз спасти ему жизнь становилось очевидно желтоглазуму тоже тяжело он всё меньше походил на человека черты его заострились губы побледнели Руки почти не согревались. Встреть Элла его сейчас, она бы гораздо легче поверила в то, что он к мыр. Девушка усмехнулась мыслям, сказал бы ей кто-нибудь ещё в начале лета, что она будет спать в обнимку с двуххвостым ящером. Она бы содрогнулась от омерзения, а сейчас ничего. Прекрасно знает, кто аварт такой. И падает в его объятия, будто они и вовсе любовники. Ученица кнута потерла когтистыми ладонями лицо. Ну и мысли приходят в голову. Лучше и не думать совсем. Из ступора вывел авар. Рыжий собрат протянул Эле большой с апельсин кусок сыра. — Не мечтай, поешь. И двинемся дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Ученица кнута взяла еду и ухмыльнулась. Кажется, близится он, час расплаты. И за перстень, и за клубок, и за лист, а также за все зелёные предметы, что оказывались в её руках без ведома хозяев. Авар будто угадал её мысли. Он коснулся губами её лба и прошептал: "Никто ни в чём не виноват". Так просто получилось. Элла закрыла глаза, будто речь у могилы произносит, подумала она и тут же отогнала эти мысли. Завяжал Теляр Кирин, и Элла чуть не выронила сыр. Судя по звуку, монстр был совсем близко. Продолжили бегство. Шли настолько быстро, насколько позволяла резко забирающая вверх тропинка, К вечеру корабкаца стало тяжело, но и до кратера оставалось немного. Солнце ещё не начало ежевечерний путь к месту отдыха, когда Элла услышала за спиной невнятный шорох. Оглянулась, пробежала глазами по вышагивающему следам авару и всмотрелась в пространство за его спиной. Ничего. Только пыльные острые камни да редкие кустарники. Показалось, решила девушка, на ходу поправляя натирающий ботинок. Через несколько шагов едва слышное движение повторилось. Ученица кнута снова посмотрела вокруг, но ничего не заметила. Встретилась взглядом с саваром. Тот кивнул и опустил ладонь на рукоять меча. Элла снова пошла вперёд. стараясь придать себе бесpeчный вид. Где-то слева камень хрустнул так громко, что даже кнут испуганно повернулся. Девушка застыла, сжимая посох в когтистой руке. Послышался гул, и из-под большого куска породы устремилась вверх струя горячей воды. Колдун шумно выдохнул. Элла хихикнула, А Авар потёр ладонью лоб и покачал головой. Кнут окинул всех строгим взглядом, буркнул «Пошли! Хватит прохлаждаться!» И компания продолжила восхождение. Вскоре тропинка закончилась чем-то похожим на высокую до пояса ступеньку. Колдун пробормотал невнятное ругательство и, забросив наверх посох, полез следом за помощником. Рядом затрещал камень, и старик уже было приготовился к горячему душу, когда пространство дернулось, и невидимая лапа сжахнула по его плащу. Спасла подкладка. Колдун почувствовал, как незримые когти слегка царапают его бедро, и услышал, как рвется ткань. Отпрыгнул и, схватив посох, начал испуганно озираться. Никого. Только Эл и Авар, мгновенно принявшие стойку спина к спине. Все трое затаили дыхание, надеясь услышать врага. Тишина казалась осязаемой и абсолютной. Ученица кнута еле слышно вздохнула. Знакомый визг прорезал пространство, а следом девушка увидела коктейль Аркирил. прыгнул в её сторону, энергично загребая лапами пространство. Монстр летел и визжал так, будто хотел, чтобы земля раскололась надвое. Зажала уши и согнулась пополам. Сопротивляться не было сил. Колдун, как парализованный, наблюдал за происходящим. Девчонка ему нужна была живой. Но звук не давал пошевелиться. Отреагировала Вар, слегка толкнув подругу, поменялся с ней местами. Ещё в воздухе меч желтоглазого вошёл в горло Теляркирина. Монстр обиженно фыркнул и приземлился на землю. Удерживая меч в руках, Авар посмотрел стражу в глаза. Привиделись сотни рук, рвущих чьё-то непонятное тело на куски, а следом он понял, что тело это принадлежит ему. Мужчина стряхнул морок и выдернул оружие из монстра, размахнулся и отсёк врагу лапу. Тот взвизгнул и ринулся в контрнаступление. Отступать авару было некуда, за его спиной стояла Элла отскочил влево и принял стойку, а злобленный монстр снова прыгнул в его сторону. Прежде чем Телларкирин приземлился лапами на плечи желтоглазого и повалил врага на землю, Авар успел подумать, что у него ещё есть нож на поясе. Вряд ли он сильно поможет, но всё-таки лучше, чем ничего. Сверкнули два посоха. Чародеи пришли в себя. Кнут атаковал Тель-Аркерина замораживающим заклинанием. Оно должно было превратить всю жидкость в теле монстра в лед. Колдун знал и куда более изощренные способы. Но сил, накопленных после последней атаки стража обители Нитии, хватило только на это. Элла, напротив, совсем не думала о Тель-Аркерине. Она спасала Авара. Её последние силы ушли на то, чтобы перенести приятеля как можно дальше от монстра, на ступеньку рядом с кнутом. Заклинание колдуна действовало плохо, и лишившись своей законной добычи, страж обители Нети направил праведный гнев на ближайшего врага, на Эллу. Она одна ещё не поднялась наверх. монстр не издавал ни звука вероятно овар повредил ему связки но несмотря на отрубленную лапу двигался довольно резво девушка растерялась источник опустил посох заснул а враг подошёл почти вплотную она нащупала рукой рукоятку ножа на поясе но поняла чтобы им воспользоваться Надо бросить посох, а расставаться с помощником в планы Эллы не входило. Попятилась. Монстр приготовился к прыжку. Кнут ударил его ещё раз. Заклинание наконец подействовало. Телларкрин застыл. С подогнутыми передними лапами и мордой, прижатой к земле, Он напоминал кота, что вот-вот поймает клубок, из которого хозяйка вяжет чулки. Ученица колдуна, не теряя времени, подбежала к ступеньке. Авар помог ей забраться, и троица продолжила путь. Элла с восхищением смотрела на наставника. Откуда столько сил? поинтересовалась она. Любопытство победило приличие. Кнут пожал плечами. «Когда он не верещит, я чувствую себя повелителем мира», — довольно улыбнулся. «Поспешим. Не знаю, насколько хватит заклинания, а до кратера еще топать и топать». Авар осторожно сжал руку подруги. «Спасибо», — девушка улыбнулась с нежностью, глядя на рыжего собрата. Тропинка расширилась и стала ровнее. Окрылённые путники ускорились, а наблюдающее за походом солнце начало клониться к закату.